Глава 33. Усадьба князя Кузнецова вечером того же дня. Анатолий Львович, рад вас видеть. Великий князь поднялся навстречу вошедшему мужчине, от чего тот смутился и расстроился. Что-то припозднились немного, мы уже заждались вас. Великий князь обвел руками присутствующих, от чего те активно закивали. Сергей Васильевич, дорогой, помилуйте. «Дела, государевы?» – ответил Анатолий Львович, вытирая батистовым платком вспотевшую шею. «А заместители и секретари? Что ж, они не работают, что ли?» – с усмешкой спросил великий князь. «Вы же понимаете, Сергей Васильевич, не все можно доверить этим бездельникам. Есть дела, за которыми нужно проследить самому». Анатолий Львович оправдывался, но на великого князя эти оправдания не действовали. Наоборот, его голос стал жестче. «Ну и как?» Проследили? Холодно спросил великий князь. Проследил, батюшка. Проследил, ответил Анатолий Львович и снова вытер спотевшую шею. Этого Виктора Алексеевича Свинцова допросил самолично. С уверенностью могу сказать. Он никакого отношения к закрытым складкам не имеет, ни того полета птица. Сергей Васильевич удивленно вскинул брови, а потом нахмурился. Вы уверены? Строго спросил он. «Абсолютно уверен», – закивал Анатолий Львович. «Не имеет. Наоборот, очень положительный молодой человек. У него и мысли-то о складках нет». «Вот как?» – великий князь задумался. «Неужели я ошибся?» «Ошиблись, батюшка, непременно ошиблись», – облегченно выдохнул Анатолий Львович. «Виктор Свинцов не тот, кого вы ищете». Великий князь еще некоторое время смотрел в предельно честные глаза Анатолия Львовича, а потом спросил уже совсем другим тоном, «Что там новенького в вашей канцелярии?» «Трудимся о копчелке, не щадя живота своего, и все на благо государя нашего императорского величества», привычно затараторил Анатолий Львович. «Ну вот и хорошо», — ответил великий князь. «Присоединяйтесь к нам». Хозяин дома любезно решил угостить нас. Отменный коньяк, рекомендую. Анатолий Львович был бы рад оказаться подальше отсюда, но не посмел отказаться. Вместо этого он прошел и сел за стол, опасливо поглядывая на пустеющий стул, где раньше любил сидеть герцог предеев. Разрушенное имение герцога предеева в то же время. Валерий Витальевич Придеев стоял на крыльце своего дома и смотрел, как слуги пытаются повесить входную дверь на место. Она сильно пострадала, возможно, только поэтому и сохранилась. Оконные рамы и межкомнатные двери были украдены вместе с мебелью и остальным имуществом герцога. Так что установка двери совсем ничего не решала, но слуги старались, и герцог не мешал им. Он уже перестал задавать себе вопросы, как так случилось, что он в одночасье лишился всего. Он был человеком осторожным, зря не рисковал, на рожон не лез. И вот поди ж ты, если бы не этот идиотский вызов. Валерий Витальевич был абсолютно уверен, что если бы не срочный вызов куратору в столицу, то разграбление имения удалось бы избежать, но что сделано, то сделано. Вызов был срочный, не поехать. Герцог не мог. Поехал абсолютно неподготовленным. В результате не смог внятно объяснить куратору, почему проходы на его землях не просто закрыты, а энергия складок, захвачена амулетом. Чем, несомненно, навлек на себя гнев куратора. К тому же, пока ездил, лишился самой ценной складки своего дома. Да можно сказать, что из жизни Валерий Витальевич понимал, что он теперь не жилец. То, что его не пригласили на сходку к князю Кузнецову, Было лучшим доказательством того, что его уже списали со счетов. Камни, энергия и жемчужины были основным источником его дохода. Все их до единого он отправлял куратору, и только благодаря подводной складке ему было разрешено открыть еще три прохода, которые приносили неплохие деньги. Плюс в одной из складок оказалась редкая руда, которую тоже сюда громулечки забирал куратор. «Да, деньги на счету остались, но решить проблемы Валерия Витальевича они не смогут, потому что срок поставки камней, энергии, жемчужин и руды наступает через три дня. Вот столько и осталось жить Валерию Витальевичу Придееву, потому как поставлять нечего». И вдруг герцог сжал кулаки. Если уж ему придется умереть, то и этого наглеца Виктора Свинцова, полномочного доверенного представителя клана Свиридовых, Он заберет с собой, вместе с этим чертовым бароном и баронессой. Дом Тихомира в это же время. За большим столом по обыкновению собралась вся большая семья Тихомира. Даже старенький отец вышел к общему столу, хотя он давно уже предпочитал ужинать в одиночестве. Но разговор с Виктором подбодрил старика. Тот оживился, вспомнил молодость и весь вечер развлекал всех рассказами о рыбалке. Тихомир уже и забыл, какой его отец хороший рассказчик. Тем более, что Виктор подарил старику лечащий артефакт из красной глины. Тихомир раньше и не знал, что такие бывают. Он был очень благодарен Виктору и за отца, и за то, что он выручил сегодня. Ведь Тихомиру грозили большие неприятности. Кто ж знал, что все так обернется? Конечно же, Тихомир не мог не предложить Виктору продавать столь ценные артефакты. Но Виктор коротко ответил – Не продается, и денег за подаренный отцу Тихомира артефакт не взял. Но согласился взять оплату рыболовецкими сетями. На том и порешили. Вернулся я домой поздно. Вообще день получился насыщенным, хотя я много и успел. Немного, конечно, потрепали нервы, напавшие на Лену и оставленного охранять машину бойца люди из Вепрей. И ведь пока около магазина были имперцы, сидели тихо. Но стоило тем уехать, как эти пошли с претензиями. А какие могут быть претензии к водителю и телохранителю? Тем более, что водитель вообще девушка. Есть вопросы к моим людям, задай их мне. В общем, поваляли мы немного этих придурков, а потом отпустили. И передали привет их начальству, чтобы больше сюда не совались. Иначе будут иметь дело со мной и моей гвардией. Или с имперской гвардией. И незачем им знать, что я не могу злоупотреблять вызовом имперцев. До встречи дома у Тихомира еще было время, и я съездил к Артему попроведовать его, а то что-то давно от него не было вестей. Хорошо, что догадался сначала позвонить. Оказалось, что Артем уже на работе, не смог сидеть дома, хотелось ему побыстрее выяснить, как развиваются магические способности. Естественно, с измерениями и экспериментами. И почему я этому не удивился? «Послушай, Артем!» Решил я убить сразу двух зайцев. У меня возникло подозрение, что общение с девушками влияет на накопление маны и стихии. Не просто общение, а близкое общение, понимаешь? Очень близкое. Можешь проверить? Артем задумался, и я вспомнил медсестричку, которая заботилась об Артеме. Мне даже любопытно стало, на что он готов пойти ради науки, и кого он выберет в партнершу для экспериментов. В общем, натолкнул Артема на определенные мысли, поговорили с ним еще немного о том, о сем. Потом я увидел нетерпение в его глазах и поехал домой. Зачем мешать научным исследованиям? Дома я первым делом проверил стройку. С удовлетворением отметил, что забор восстановлен полностью и пара складов уже готовы. Можно использовать. Вот только мы все лишнее уже продали, а что нам нужно, прекрасно размещено в гараже и в подвале. Надо бы еще куда в рейд сходить. Трофеи лишними не бывает, тем более, что теперь есть куда их складывать. На остальных объектах тоже стройка продвинулась, так что скоро уже можно будет заняться ремонтом дома. Понимаю, что это вызовет некоторые неудобства, но жить в красивом доме приятнее, чем в запущенном. Потом я встретил Петра, и он повел меня показывать, как идет строительство холодильника. Хорошо идет. Баба Вера сделала полость под землей на три секции и укрепила стены и потолок. Сделала их каменными. Устала, конечно, очень, все-таки возраст, да и магия ее не сильно развита. Но женщина старалась и выложилась полностью. Я специально сходил к ней узнать о самочувствии. Надо отдать должное, что она стала выглядеть намного лучше, даже помолодела немного. Все-таки лечащие артефакты Архипа Васильевича творят чудеса. «Видел вашу работу?» – сказал я женщине. «Вы просто молодец. И цветники около дома, и яма для холодильника. Чувствуется, что с душой все делаете. «Да как же не с душой!» – воскликнула Баба Вера, хотя, если честно, Бабой Верой называть ее язык как-то не поворачивался, так хорошо она теперь выглядела. Я так рада, что тогда присела на скамейку рядом с вами и насмелилась спросить. «Тяжело было яму для холодильника делать?» – спросил я. «Тяжело», – призналась Баба Вера. Несколько раз полностью расходовала и ману и стихию, потом отдохну и опять, под конец, натренировалась и даже как будто легче стала приспособилась». «Ха! Вот еще одно подтверждение слов Архипа Васильевича. После полного использования маны и стихии происходит развитие. Думаю, Баба Вера подняла ранг». «Ничего, Баба Вера, мы еще разовьем вашу магию. Вы еще будете у нас самым крутым магом Земли». «Да не шутите так», – засмущалась женщина. «И не думал», – улыбнулся я, а потом добавил. «Баба Вера, у меня к вам просьба». — Нам нужно для Архипа Васильевича сделать лабораторию. Сделать ее нужно тайно, чтобы никто не знал. — Сможете? — Не знаю даже, — задумалась женщина. — Я никогда не видела лабораторий и не знаю, какой она должна быть. — Это Архип Васильевич вам расскажет, — заверил я. — Тогда можно попробовать, — согласилась женщина. — Хорошо. Обсудите с Архипом Васильевичем детали и потихоньку приступайте. Там, где сейчас курятник, мы с Архипом Васильевичем обсуждали это место. Оно подходит под наши цели, так что начинайте потихоньку, без спешки, не привлекая лишнего внимания. Договорившись с бабой Верой, я пошел посмотреть, как устроились Анатолий и Дуня, крестьяне, которых мы привезли из Куртихи. А хорошо устроились. Анатолий помогал садовникам, которых прислал Тихомир для слежки за строителями. А Дуня с разрешения Агафьи Петровны разбила небольшой городик и посадила там лучок, петрушку, огурчики, помидорчики. И все это так активно начало расти... Что я задумался, а не маг ли она с атрибутом природы или растений, а может и жизни, надо бы посмотреть. И Анатолий с Дуней и их родители были очень довольны, что переехали, а уж как я доволен, такие замечательные и полезные работники. Закончил обход я в лаборатории Архипа Васильевича, нужно было идти к моим морским гвардейцам, а Архип Васильевич хотел пообщаться с ними, особенно когда узнал, что многие из мутантов были кадетами, учились на стражей. Мы с ним взяли приготовленные артефакты, и лечащие, и защитные, и повышающие ловкость, силу, выносливость. Часть из них были еще глиняными. После обжига в печи он некоторое время под водой поработают. а часть артефактов были из руды, пробные экземпляры. Взяв все это, мы отправились на берег. Долго ждать не пришлось. Едва мы подошли к воде, приплыли дед Спиридон и Федя. И тут произошло то, чего я меньше всего ждал. Архив Васильевич вдруг заплакал и дрожащим голосом произнес «Спиридон, ты ли это?»